Глава 99 Вскоре после того разговора все начали прятаться. У нас с Малак вдруг обнаружилось множество возможностей побыть наедине. В кухне или гостиной, или под сенью винограда в саду. Одной из главных тем наших бесед были слова. Я искал в телефоне перевод того, что приходило мне в голову только на английском, Она просила меня преобразовать родное старинное арабское выражение в английское. И вот так каждый очищал для другого слова иного языка, как чистят фрукты, и всякий раз расстояние как будто сокращалось. Перелом затягивался. Ее страсть, когда она расспрашивала меня о значении какого-либо слова, ее глаза, как странно, говорила она, что в английском языке нет слова для несправедливости. Например, что состояние несправедливости в языке является просто противоположностью или отсутствием справедливости. В то время как арабская тулм, имеющая общий корень с талам, темнота имеет гораздо более глубокий смысл. Я согласился. И, продолжала она, нет слова и для... «Фуад». Словарь дает перевод «сердце». Но «фуад» — это не сердце, а промежуточное пространство, соотношение или взаимодействие между сердцем, то есть чувствами и разумом, и таким образом имеет отношение не к человеческой анатомии, но скорее к метафизике. «Как английский язык может обходиться без такого слова?» — удивлялась она непостижимо. Она обнаружила также, что бесполая природа английского языка делает существительные стерилизованными — вот такое слово она использовала, лишая неодушевленные предметы характера. А когда я возразил, сказала, «Я бы пропала в мире, где луна и солнце не имеют рода». Один английский поэт однажды сказал — что споры никого не убеждают, — сказал я, — и, полагаю, по этому поводу не стоит спорить. Она звонко рассмеялась, и мне так нравится ее смешить. Она ревностно защищала наш язык, в то время как мне было любопытно знакомить слова друг с другом, ставить арабские и английские слова бок о бок, заставлять их встречаться, становиться пробным камнем друг для друга. И слова вправду бывали такими, неотзывчивыми. Потом, посмотрев на меня, она спросила, почему я больше не пишу. Я признался, что очень хороший друг задает мне тот же вопрос, и она захотела узнать все о тебе. Я рассказал, как мы встретились. Она с трудом поверила. Сказала, что наша дружба предопределена, что это была воля Божья что нужно всегда беречь такие дары. Я рассказал, что одно из моих самых любимых занятий на свете — разговаривать с тобой. И вот тогда она попросила меня остановиться. «Иначе я могу начать ревновать», — сказала она. «Я, наверное, похож на влюбленного мальчишку. Так и есть. И мужчина внутри меня это знает» и знает, что страсть пройдет, и я увижу ее недостатки, и буду считать, что смотрю трезво. Но сегодня я отважен, и никогда еще дух мой не был так силен. Вчера мы с Валидом посадили дерево в саду. Ни один из нас не сказал этого вслух, но мы оба думали об отце, делая это. Сорок дней с его кончины. Сегодня моя мать и сестры сняли траурное черное. Потом я сидел в тени под виноградом, и Маха, жена Валида, подсела ко мне. — Не понимаю, почему твой брат настаивает, что лопату нужно держать именно так? — проговорила она, не сводя глаз с мужа. Он держал рукоять под мышкой, так что длинная палка торчала горизонтально, а лезвие, покрытое землей, указывало вперед. «Рвется в бой!» — улыбнулась она. «Валит!» — ласково окликнула мужа и побежала к нему помогать очистить лопату от земли. Мы с Махой сидели в прохладной тени винограда, и слова, которые она произносила, особенно фраза «рвется в бой», таинственным образом подействовали на меня, изменив атмосферу внутри. В моей груди поселились невидимые воздушные массы, которые теперь пришли в движение. Валит вытер руки и подошел ко мне. Вытащил из кармана рубашки две сигареты. Мы закурили, и тогда изнутри моих терзаний меня осенила мысль, такая же мимолетная, как блик света, что быть пойманным в сети чужих планов — это милость. Но было поздно. Я уже поддался тому, что казалось абсолютно неизбежным. Я должен покинуть дом и пойти на фронт. Это слово «фронт» наполнилось собственным намерением, как будто прежде оно просто стояло на месте смысла, ожидая развертывания. «Все слова таковы», — подумал я. «Солдаты в ожидании команды строятся. И цель жизни — оживлять слова» которым нас учили, и люди умирают или кончают с собой, когда слова подводят их. Я хотел тогда сказать брату то, чего не смог, но могу сейчас сказать тебе, что именно моя встреча с Малак, то, что она пробудила во мне, привело к этому решению, что она рассеяла все мои опасения относительно действия, оставив лишь эту волю, которая, я знаю, поддержит меня. Я понимаю, эти слова тебя встревожат. Возможно, ты даже будешь удивлен или разочарован. Может, не одобришь, но это именно то, что я должен сделать».